Параграф второй. Страх ночи. Непременной сообщницей привидений, волков, бурь и злодеяний всегда была ночь, которая стала постоянной составляющей страха былых времен. Ночь была самым удобным временем для врагов рода человеческого, готовивших ему погибель, как физическую, так и умственную. Уже в Библии говорится о мраке. которая поглотит цивилизацию, а судьба каждого из нас иносказательно предрешена в терминах «света и тьмы», то есть «жизни и смерти». Слепец, который не видит света дня, предвкушает смерть. На исходе дня появляются зловещие твари, мрачная чума и те, кто ненавидит свет, прелюбодеи, воры, убийцы. Поэтому следует просить того, кто создал ночь, защитить людей от ночных ужасов. Ад, безусловно, зиждется на ночном мраке. День Бога Яхве, наоборот, будет днем вечного света. Итак, народ, блуждающий в потемках, увидит большой свет. Бог озарит своим светом верующих в него. Христос тоже должен был испытать на себе страстную ночь. Пробил час, и он попадает в ловушку ночной тьмы, которую подстроил Иуда. Тьма поглотит предателя и ослепит учеников Христа». «Христос пожелал противостоять власти тьмы». Евангелие от Луки, 22-53. «И в час его смерти тьма была на всей земле». Евангелие от Матфея 27-45. «Но когда Христос воскрес, и было оглашено евангелическое послание, цвет надежды забрежил на горизонте человечества. Конечно, христианин пребывает еще в ночи», — говорил святой Павел. «Но ночь прошла, а день приблизился». Итак, отвергнем дела тьмы и облечимся в оружие света. Послание к римлянам, 13-12. Если христианин не хочет столкнуться с громадой ночи, он должен услышать глаз Христа и стать сыном света, и чтобы противостоять духам злого поднебесной. Послание к Кипесянам 6-12. Облекитесь Господа нашего Иисуса Христа. Послание к римлянам, 13-14. И Господь Бог поможет вам избавиться от ночи. Воскрешение было истолковано еще в апокалипсисе, как пробуждение после ночного сна, возвращение к свету после полного погружения в адский мрак. В этом же ключе написана погребальная литургия, причащая прошение к Богу о том, чтобы души умерших не были поглощены тьмой, чтобы архангел Михаил перенес их царству вечного света. «Да светится над нами вечный свет!» Людей всегда преследовал страх не увидеть больше на небе солнца. Доказательством тому могут служить... Кроме многих других, религиозные поверья народов Мексики до прихода туда испанцев. У жителей половины Мехико существует поверье, что в период Золотого века цивилизации Тео-Тихуакан в 300-900-е нашей н.э. боги собирались именно в тео для того, чтобы создать солнце и луну. Двое из богов бросились в костер и превратились в две звезды. Звезды сияли на небе, но оставались неподвижными. Тогда, чтобы оживить их, все боги отдали свою кровь. Ацтеки полагали, что следует постоянно возобновлять эту первую жертву, чтобы насыщать солнце кровью. Без человеческой крови этой драгоценной жидкости солнце может остановить свой бег. Обеспокоенность достигала кульминации в конце каждого века календаря, то есть каждые 52 года. Народ пребывал в ужасе при мысли, что солнце не захочет возобновить свой договор с людьми. Последнюю ночь угасали все огни, люди замирали в страхе. Надежда возвращалась с наступлением утра, когда светило появлялось на горизонте, а жрец зажигал новый огонь на груди принесенного жертву человека. Жизнь возобновляла свой ход. «Если не вернется солнце...» Тревожный вопрос мексиканцев стал темой и названием Романа Рамуза, 1939 год. Для жителей маленькой деревушки, приютившейся у подножия горы, солнце скрыто горами Альп, С 25 октября по 13 апреля. Но в ту зиму оно не появлялось дольше обычного. Оно заболело, замерзло, сжалось. У него не хватает доблести рассеять туман. Желтоватый туман, окутавший склоны словно лохмотьями, чуть выше деревни. Тень превратился в бесформенное серое ничто, медленно появляющееся из ночи с другой стороны склона, похожего на непромытое стекло. Этот бесконечный туман навел старого анзивуи... Читающего толстые книги На мысль предсказать близкий конец солнца Оно изрыгнет красным А потом его не будет И будет простираться вечная ночь Отрицание всего существующего Роман Рамуза Точно описывает глубокое уныние В котором пребывали раньше жители горных деревень В зимнее время Нередко тогда случались самоубийства И в наши дни самоубийства случаются чаще Необычно долгие снежные зимы Страх не увидеть больше солнца присущ не только древним мексиканцам и современным горцам валы Сименон говорит, как о чем-то само собой разумеющемся, о детском страхе перед темнотой. Они тоже задаются вопросом, а что, если завтра не будет солнца? И замечают далее, что это самая древняя тоска человечества. Впрочем, часто младенцы совсем не боятся темноты. И наоборот, слепые, которые никогда не видели дневного света, начинают проявлять беспокойство с наступлением темноты. Это доказывает то, что... что наш организм живет в ритме космоса. С точки зрения методологии, было бы полезно вслед за бутонье различать страх в темноте и страх темноты. Страх в темноте был присущ первобытным людям, когда ночью они оставались незащищенными от диких зверей и не могли в темноте увидеть их приближение. Чтобы отогнать зверей, представляющих объективную опасность, они зажигали костер. И сотняв день с приближением темноты, страх охватывал людей. которые научились бояться ночных ловушек. Страх в темноте характерен даже для младенца, внезапно проступшегося в ночи. С открытыми глазами, охваченными ужасом, он, кажется, смотрит продолжение кошмарного сна. В этом случае речь идет о субъективной опасности. Именно субъективной опасностью можно в основном объяснить чувство страха, которое люди испытывают по ночам. Для большинства взрослых людей, испытывающих страх в темноте, это чувство связано с ощущением опасности, исходящей от чего-то страшного и невидимого. У Гюго есть строки, в которых говорится о неясных шорохах, которые воспринимаются обостренно предсумеречный час. Ему вторят пюссы в иве. «О, как учащенно бьется сердце! Час, когда человек остается наедине с Богом!» «Обернешься тайком, и, кажется, мелькнет чья-то тень!» «И тогда ужас коснется твоей головы, словно ветер коснулся верхних деревьев!» «Человек, верящий в привидения, — пишет Мопассан, — и которому кажется, что он видел ночной призрак, должен испытать самый ужасный страх. А вот один из типичных случаев ночного ужаса. Однажды лесник убил браконьера. Получилось это два года назад, зимней ночью». И вот в годовщину этой смерти лесник, вооруженный ружьем, и вся его семья ждут призрака убиенного, как это уже произошло год назад. Действительно, в леденящей душу тишине они слышат, как кто-то крадется и скребет дверь. С смотровом оконце появляется белая голова с горящими глазами хищного зверя. Лесник стреляет, а утром, когда он открыл дверь, то увидел, что убил свою собаку. С уверенностью можно утверждать, что на основании объективной реальности... которые люди подвергались ночью, в течение многих веков человечество населило темноту субъективной опасностью. И таким образом страх в темноте постепенно превращается в более общее понятие страха темноты. Но существуют также другие причины, объясняющие страх темноты, и которые зависят от нашего физического состояния. Зрение человека более острое днем, чем у многих животных, например, кошек и собак, не приспособлены к ночному видению. Поэтому в темноте человек более безоружен, чем млекопитающее животное. Кроме того, при отсутствии света у человека усиливается воображение. При этом более легко, чем при свете, происходит смешение реального и эффективного. Вернее, также и то, что в темноте мы не можем наблюдать за собой другими. И таким образом, это время более благоприятно для дел, которые днем невозможны по причине страха или совести, неслыханной удаль, преступления и тому подобное. Наконец, без света человек остается в изоляции, его охватывает тишина и чувство незащищенности. Вот комплекс причин, которые объясняет чувство беспокойства, появляющееся у человека с наступлением темноты, а также желание и старание нашей урбанистической цивилизации продлить день при помощи искусственного освещения. Как люди относились к ночи в начале нового времени? Чтобы ответить на такой важный вопрос, не будет лишней целая диссертация». Во всяком случае, нужно заметить, что у этого вопроса есть много тревожных характеристик. Известный пословица «Утро вечера мудренее не потому, что ночь темна, а потому, что она дает время для размышления перед принятием решения». Во многих пословицах содержится сетование на темноту. Ночь темна – как не знаю что, или опасение попасть в ловушку. Ночь, любовь и зелье, это зло и ад. Ночь – это сообщица злодеев. Добрые люди любят день, а злые — ночь. Ночью выйти, так увидишь и угрюмого монаха, и оборотня. И наоборот, по пословицах воспевается солнце. Солнце несравненно. Где солнце светит, там ночь бессильна. У кого солнце, тому ночь не страшна. Бессмертен тот, у кого солнце. Моряки встречали восход солнца с надеждой на спасение после ночи испытаний. У кого-то есть строки... После страшной бури, черной ночи и ураганного ветра, на рассвете безоблачного дня появилась надежда достичь родной гавани. Солнце рассеяло черный мрак в наших душах. То есть ураган должен был утихнуть с наступлением дня. На земле ночь тоже приносит тревогу. В сне в летнюю ночь перам восклицает. «О, ужасная ночь! Цвета твои черны! О, ночь везде, где краски не видны! О, ночь! О, ночь! Увы! Увы! Увы!» Даже для образованных людей ночь населена опасными духами, которые смеются над заблудившимися путниками. Ночью появляются самые лютые звери, смерть, призраки, а именно призраки окаянных душ. В той же пьесе Шекспира есть описание ночи: Когда двенадцать раз пробьет ночи, уступает нечеловеческое время, плещет хлеб, волк воет на Луну, в то время как работяга храпит в своей постели, утомлённый дневным трудом. Пакелы мигают и гаснут. Ухает сова, предвещая несчастному больному белый саван. В этот ночной час раскрываются могилы, выпуская призраков, которые придут дорогами церкви. И наоборот, наступлением зари, земля вновь принадлежит живым. С ее приближением призраки, пройдевшие в ночи, толпой возвращаются на кладбище. Окаянные души, пакующиеся на большой дороге или пучине вод, возвращаются на изъеденные червем ложа. Из страха, что днем станет видна их вина, они избегают света и остаются навечно повенчаны с черноловой ночью. Для старушек, которые коротают зимние вечера, рассказывая друг другу истории, собранные в Евангелие для пляхи, дурные сны не являются психическим явлением. Дурные сны приходят извне. Они навязываются спящему загадочным злым существом по имени Кокемар. На юге Франции старая шош. Причем это имя потребляется то в единственном, то в множественном числе. И тогда прослеживается связь между этим персонажем и оборотнями. Говорит другая старуха. Если у тебя судьба быть оборотнем, то и сын его станет таким, а дочь станет как какимар. Этому вторит еще один мудрый рассказ сборника о том, как следует остерегаться умерших душ, домовых и какимар или оборотней, так как они приходят невидимыми. Таким образом, существа, приносящие дурные сны, собраны без особого разграничения в одну категорию. Домовые, оборотни, привидения. Кумушки имеют на вооружении множество советов и рецептов, как избежать ловушки этих существ. Говорит одна девица. Тот, кто ляжет в кровать, не подвинув стул, на котором сидел, когда разувался, того в эту ночь потревожит кокемар. Просторопная перед говорит, что кокемар больше всего боится котелка с кипящей водой. На что другая отвечает. Кто боится, должен поставить перед очагом дубовую скамечку. Какимар сядет на нее и до зарей не сможет встать. Еще одна уверяет, что она избавилась от Какимар, собрав в ночь на святого Иоанна восемь стебельков, сделала из них четыре крестика и положила их в четыре угла кровати. Напротив, одна из собеседниц, которые раньше никогда не беспокоили домовые, не знает, как избавиться от Какимар, но она слышала, что якобы Какимар приходит к тому, кто по пятницам доит корову со стороны задних ног. Следует предельно четкий рецепт. «Совершенно точно!» — говорит одна девица. «Если кто хочет избавиться от кокемар, то должен скрестить руки на груди, а кто боится домовых, тот должен надеть рубашку задом наперед. Как уже говорилось, в древних цивилизациях страх ночи сопровождался общим недоверием к холодной луне, властительницы волн, по не слишком льстивому выражению Шекспира. «Когда она бледна от гнева, она заполняет воздух сыростью, и люди страдают простудами». Если верить английскому поэту Деккеру, 1632 Все с замиранием следят за фазами светила. Известно, что Луна вызывает приступы безумия. Когда Луна плачет, она предвещает несчастье. В определенном сочетании с другими планетами она приносит чуму. В сказках Луна часто изображается в виде человека с вязанкой хвороста за спиной и в грубых башмаках, подбитых толстыми гвоздями. Многие цивилизации относились к Луне как к символу и тайной силе с двойным значением. Луна убывает и пребывает, умирает, затем возрождается. Она определяет вегетационные периоды. Фантазмы на тему «жизнь», «смерть», возрождения всегда сопровождались или вдохновлялись образом Луны. В Европе в начале нового века отношение к Луне было, однако, явно отрицательным, так как она рассматривалась как сообщница ночных злодеяний. Показательна в этом отношении небезызвестная поэма Сакса «Унтербергский соловей, посвященный Лютеру. Пение соловья предвещает утро. Свет луны рассеивается и бледнеет. До этого своим ложным светом она ослепила целый садовец, да так, что вместо того, чтобы идти за пастухом на пастбище, они пошли по лунной дорожке на голос льва и заблудились. Обманщица луна, якшается с ада. В это верил также Рансар, когда наделил свой персонаж колдунью Денис властью над Серебряной Луной. Обобщая, можно считать, что правящая культура XIV-XVIII веков с ее патологическим предрасположением к колдовству, сатанизму и проклятием старалась связать с ночью и луной злодеяние и внутреннее беспокойство. Полагали, что шабаш происходит под покровом ночи, поскольку грех и мрак взаимосвязаны. Ад, в свое время написанный и обрисованный сотни раз, Представлен Данта его последователями как место, где солнце молчит, где текут черные реки и даже снег теряет свою белизну. Общеизвестно, что сатана, властитель тьмы, выдумывает самые страшные пытки для устрашения и мучения окаянных душ. Ираним Босх, след за автором божественной комедии, неисчерпаем в этой тематике. Даже такой гуманист, как Бюде, наследник греко-римской традиции путешествий в ад, И христианского взгляда на сатанинские силы считает их достоянием беспросветной ночи. Мышление того времени это было общепринятым местом. Когда Бюдай говорит о баде, он называет его мрачным тартаром, находящимся на дне самой глубокой пропасти, или ужасной мрачной пещерой, или даже страшной и темной каторгой, сиксом, похищающим людей. Он описывает также бездонные колодцы, где вечно томятся богатые и бедные, старцы и молодцы, и даже дети. Глупцы и мудрецы, ученые и неучи. Для него так же, как и для его современников, Люципер, князь тьмы, хозяин мрачного притона, Иринии, обитающие во тьме. Последнее определение заимствования у Итак, в начале нового времени европейская цивилизация была отдана, и без помощи печатных изданий, на откуп возрастающему страху темноты. Это было сделано под двойным нажимом с одной стороны астрологов, с другой – власти сатаны. Тем не менее, ночная жизнь существовала как в городе, так и в деревне. Зимой люди коротали время и развеивали скуку на посиделках, которые продолжались далеко за полночь. Вот описание таких вечеров Бургундии. Табуро-да-Закор пишет в XVI веке. по всей Бургундии, даже в приличных городах, населенных большей частью небогатыми виноградарями, у которых зимой не было средств для приобретения дроб, чтобы защититься от зимней стужи, Здесь более свирепой, чем в других районах Франции, необходимость. Матер всех искусств вынудила население на такое изобретение. Где-нибудь в уединенном месте жители воздвигали некую постройку, что-то вроде сарая. По кругу землю вбивали колья, связывали их наверху так, что сооружение напоминало колпак шляпы. Снаружи постройку обкладывали комьями земли, обмазывали навозом, чтобы дождевая вода стекала вниз, не попадая внутрь. С подветренной стороны оставляли входное отверстие высотой в два фута и шириной в один фут. Внутри по кругу расставляли накрытые сукном скамьи, на которых могло расположиться достаточно людей. После вечернего супа сюда обычно приходили дочери виноградарей, красные девицы с прялками или другим рукоделием, и посиделки длились за полночь. Так создавалось теплое пространство, куда не могла проникнуть ночь, где благодаря общению людей... В течение нескольких часов темнота терпела поражение. В деревнях такие посиделки были обычным явлением, которое существовало вплоть до нашего времени. Процессии ряженых новогоднюю ночь, костры на Ивана Купалу, ночники бритонских крестьян, брачные обряды, шум и гам, учиняемый вечером перед церковью-охранниками, возвращающимися из святых мест, все эти действия являются в какой-то мере проявлением заклятия тьмы и направлены на то, чтобы избавиться от страха темноты. На более высоком социальном уровне в эпоху Возрождения входят в обычаи ночные празднества. Монтень, будучи в Риме в 1581 году, видел одно такое ночное состязание, на котором присутствовала аристократическая публика. Деккер несколькими годами позже описывал танцы, ряженых и маскарады, которые устраивались в богатых домах при свете пакелов по большим праздникам в Лондоне. Ночь всегда была на подозрении, поскольку была повязана с дебошами, воровством рабством и убийствами. Тем более строгое наказание несли те, кто приступал законы ночью или в безлюдном месте, поскольку жертве труднее было защититься или позвать на помощь. И в наше время Уголовный кодекс рассматривает темноту как отягтяющее обстоятельства. Впрочем, связь между темнотой и преступлением признавалась всегда. Согласно опросу, проведенному в 1977 году, 43% жителей городов со 100-тысячным населением и 49% жителей Парижского района считают отсутствие освещения одним из факторов личной безопасности. Сен-Луи, штат Миссури, после осуществления обширной программы по освещению города, угоны автомобилей уменьшились на 41%, а кражи на 13%. Деккер, английский поэт эпохи Возрождения, дает описание лондонской ночи времен Елизаветы и Карла I со знанием дела и беспрекрас. Преступники, слишком трусливые, чтобы показаться днем, ночью выходят из своих укрытий. Лавочники, целый день с хмурым или отсутствующим видом, убивающие время за прилавком, теперь украдкой спешат в таверну, откуда возвращаются, шатаясь, а некоторые сваливаются в канаву. Подмастерья, несмотря на данные при нами обещания, устремляются в кабачок, Молодожены избегают брачного ложа. Вокруг констебля, задержавшего пьяницу, собираются зеваки. На улице появляются ночные бабочки, которые останутся там до полуночи. А если ночь достаточно темна, то и блеститель нравов осмелится зайти публичный публичный дом или к куртизанке. Повивальные бабки крадутся темными улицами, чтобы принять роды незаконно рожденных и тут же умертвить их. Ночь становится тем более опасной, что городская стража с громким храпом спит на перекрестках. Впрочем, их можно унюхать еще издалека, потому что они наелись с луку, чтобы не заболеть простудой. Так вот, зло может не беспокоиться отплясывать в ночном городе, а волокиты у дверей таверны показывать пигу заслужившим стражником. Деккер насчитывает добрую тысячу кабачков в Лондоне. Содержателем многих из них являются толстухи Бирдлим с двойным или даже тройным подбородком. Они попивают ликер и водочку, носят на среднем пальце кольцо с черепом, Подобно тем проституткам, которыми они распоряжаются В своих заведениях, открытых днем и ночью Они предлагают посетителям чернослип Символизирующий в литературе времен Елизаветы Нечестную сделку, а могут предложить и пулю Ночь указывает взломщиков, которые грабят Преимущественно богатых купцов, ювелиров и торговцев тканями Для большей безопасности ворам иногда удается Подкупить сторожа или стражника Даже в XVIII веке в Париже где основные артели города освещались пятью с половиной тысячами фонарей. Ходить по темным улицам было небезопасно. В 1718 году вышли наставления путешественникам, изданные немецам, которых он пишет по этому поводу. «Никому не советую выходить ночью в город. Несмотря на пешую конную стражу, которая патрулирует город с целью предотвратить беспорядки, многое остается скрытым. Сено, пересекающий город, скрывает в своих водах убитых». которых она выносит на берег ниже по течению. Ночью нельзя останавливаться на улице, а лучше вообще возвратиться домой за светло. Однако в эпоху регенства ночная жизнь стала более оживленной, чем два столетия тому назад. Ордонансы того времени предписывали трактирщикам закрывать свои заведения с наступлением комендантского часа, который возвещался звоном собора Парижской Богоматери. В 1596 году Театр Шателе интерпретировал этот указ как предписывающий закрытие в 7 часов вечера с 1 октября по Пасху и в 8 часов плетнее время с Пасхи по 1 октября. Когда ворота города закрывались и ремесленники заканчивали работу, добропорядочным людям незачем было выходить из дому после комендантского часа. Их место было дома и некоторое время спустя постели. Таковы были рассуждения христианских пастырей. Отец Мануар... Проповедовавший в Британии с 1640 по 1683 год яростно боролся против бритонских ночников, поскольку, по его мнению, на эти шабыши собирались ведьмы. Церковь также с подозрением относилась к посиделкам. Они были местом потасовок, и отпускные грамоты действительно свидетельствуют о драках, которые случались после посиделок, а также были предлогом для всякого рода неприличий отсюда и церковные запреты. В синоидальном предписании Сен-Биока. 1493 года можно прочитать, что покончить с несуразными и скандальными злоупотреблениями, которые часто случаются на сборищах прях, мы уже на предыдущем Синоде запретили такие сборища в городе и вообще епархии под страхом наказания, записанного в положении Синода. Нам известно, что этот запрет неоднократно нарушался. Поэтому мы возвращаемся к этим статьям положения и возобновляем запрет нашим прихожанам любого положения на сборище и посиделки, пряк с танцами, сумасбродствами и всякими выходками запрет присутствовать и появляться там под страхом отлучения от церкви. На посиделки, конечно, продолжались. Что касается святых вечерей, на которые люди собирались в церковь или на кладбище, то и там часто случались стычки, игрища, пляски, насилования и всякого рода насилия. до такой степени, что на вечер 15 августа в соборе Парижской Богоматери Капитул вынужден был ввести вооруженных солдат для предотвращения беспорядков. Атье собрал множество отпускных грамот за грехи, совершенные во время религиозных вечерей, например, 1383 год. Ночь праздника Богоматери в сентябре. В большой церкви Шарите сюр Сюрлуар была большая вечера и множество народа. Молодые люди, которые пришли на праздник, Побили своего товарища, который пытался в церкви обесчестить женщину. 1385 год. Некто Пиран, будучи очень набожным, отправился на вечер в соборного Трдам в баре близ Арлиана. Этот Пиран пал в искушение и вместе с другими молодыми людьми, а также мужчинами и женщинами, начал отплясывать в церкви. Они загасили свечи и выбросили их за алтарь, погасили лампы и напали на женщину. Враг рода человеческого используют ночь. чтобы ввести в искушение людей, которые теряют в темноте стойкость. Поэтому раньше в городах считалось необходимым, чтобы ночной стражник делал обходы, вооружившись лампой, колокольчиком и собакой. По словам Деккера, это были часовые города, плюстители нравов, честные наблюдатели, предотвращающие ночные происшествия. Они были подобны сигнальному огну на борту корабля, служившему проводником и средством безопасности морякам и беспросветной тьме. Они обходили город и часто предотвращали пожары. Следовательно, каждый заинтересован лично в том, чтобы слушать их советы и следовать им. Поскольку ночь враждебна душе и телу, она является преддверием смерти и ада. Колокол ночного стража – это уже похоронный звон. «Мужи и дети, женщины и девы, не поздно никогда по правде жизнь прожить. Теплее останьтесь спать, заприте крепче двери, огромная утрата, невинность потерять». А в полночь пировать, потерь не сосчитать. Вещинство слух хозяи прозоряют. Когда же вы услышите сей колокола звон? Подумайте, что ваш последний час настал. Вот он! В этом заунывном ночном лондонском песнопедии насколько велик тысячелетний страх человека перед необузданной тьмой. Ранее уже производились предсказания апокалипсиса. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.